Глава 14. Они достаточно быстро дошли до здания, в котором находилась тайная канцелярия. Много веков тому назад огромный замок являлся загородным поместьем правителя Уолтер Фолла. Позже он несколько раз переходил от владельца к владельцу, пока, наконец, не был выкуплен королем и перестроен в тюрьму. Город стремительно расширялся, и тюрьма оказалась почти в центре столицы, что не применуло отметить при создании тайной канцелярии. Когда-то юный Джон Уилморт не слишком любил это сооружение, считал его уродливым. Теперь же начальник тайной канцелярии даже не задумывался о подобных вещах. Небрежно махнув часовым, он приложил ладонь к двери, снимая магические заслоны. «Миледи, прошу вас!» Под удивленными взглядами стражников некромант провел жену внутрь. В темноте ночи пустые темные коридоры выглядели еще мрачнее, чем когда Элеонору вели по ним на допрос. Гулка эхо шагов, отблески пламени, факелов на стенах, пристальные взгляды всех, кто встречался на пути. Девушка не сразу поняла, что лорд Уилморт обращается к ней. «Что?» — совершенно по-глупому переспросила она, с трудом вынырнув из тяжелых воспоминаний. «Не могли бы вы осветить нам путь?» слегка извиняющимся тоном произнес лорд Уилморт. «Видите ли, я не совсем дружен с магией огня. К тому же я основательно исчерпал свой резерв». «Да, конечно», – она взмахнула рукой, выпуская из пальцев искры. Переливаясь, огненные светлячки облетели вокруг своей хозяйки и, образовав небольшой шар, повисли над головой. «Ну вот, совсем другое дело», – пробормотал некромант. «Так гораздо приятнее». Элеонора вдруг поняла, что он специально заставил ее использовать магию в этих стенах, чтобы хоть немного смягчить неприятные воспоминания. Поблагодарить мужа она не успела, тот уже шагал по коридору. Девушке ничего не оставалось, как направиться следом. Несколько поворотов, и они вошли в кабинет. Элеонора прекрасно помнила эту мрачную роскошь. Темные дубовые панели, тиснённая серебром кожа, массивная мебель. Даже камин был сделан из черного мрамора и очертаниями напоминал древний храм. К ее удивлению, лорд Уилмарт не стал садиться за стол, а прошел к одной из панелей и нажал на несколько заветушек открывая проход в потайную комнату. «Прошу!» Элеонора недоверчиво шагнула через порог и оказалась во вполне современной гостиной со светлыми стенами и удобной мебелью, обитой модной полосатой тканью. «Добро пожаловать в мою скромную обитель!» Начальник тайной канцелярии зашел следом. Панель он задвигать не стал. «Я и не думала!» Девушка прошлась по комнате, с изумлением рассматривая обстановку. «А что за этой дверью?» «Спальня! Хотите посмотреть?» «Как-нибудь в другой раз!» Под насмешливым взглядом зеленых глаз Илеонора поспешно отдернула руку от двери и слегка смутилась. Как пожелаете, явно наслаждаясь смущением жены, некромант подошел к небольшому шкафу секретеру и распахнул дверцы. Чая у меня нет, так что могу предложить лишь Шерри или Бренди. Он вопросительно взглянул на Илеонору через плечо. Бренди, с вызовом произнесла девушка, которой порядком надоела терпеть насмешки мужа. Хорошо. Тот достал хрустальной и бокалы, поставил на стол, разлил янтарную жидкость. «Спасибо!» – девушка взяла бокал и пригубила. Терпкий, крепкий напиток оставлял вяжущее послевкусие. «Лучше подержите бокал в ладонях», – посоветовал лорд Уилмарт. «Так вы сможете полностью оценить вкус». «А вы гурман!» – с удивлением заметила Элеонора. «Возможно!» Некромант сделал несколько глотков и отставил бокал. «А теперь прошу меня простить. Мне необходимо отдать распоряжение своим людям». Не дожидаясь ответа, он вышел. Панель задвигать не стал, за что девушка была крайне признательна. Все еще страшно было оставаться в одиночестве даже под защитой мощных стен крепости. Сейчас, сидя в кресле, леди Уилморт могла видеть мужа. Он прошелся по кабинету, Явно сосредотачиваясь, потом подошел к столу и сделал несколько пасов рукой. Черный голуб появился на столешнице. «Магический вестник», — поняла Элеонора. Затаив дыхание, она следила за нахохлившейся птицей, пока некромант едва слышно надиктовывал послание. До этого момента она никогда не видела подобного, слишком уж редкой была такая магия. Дослушав хозяина, голуб распахнул крылья, а потом раздвоился, и обе птицы вылетели прочь, темным туманом просочившись сквозь ветра шакна. Девушка ошеломленно смотрела вслед вестникам. «Вижу, вас впечатлила. Слишком зачарованный происходящим, Элеонора пропустила момент, когда лорд Уилмарт вновь вернулся в гостиную. На этот раз он присел в кресло и закинул ногу на ногу. «Это... это потрясающе!» – выдохнула девушка. Некромант сдержанно улыбнулся. — Рад, что смог развлечь. — Развлечь? Вы называете вестников развлечением? А почему бы и нет? Элеонора возмущенно посмотрела на мужа и вдруг заметила огоньки озорства, затаившиеся в глубине его глаз. — Вы смеетесь надо мной, — возмутилась она. — Не без этого. — Но зачем? — Альмерия говорит, я дурно воспитан. — О, «В этом можете не сомневаться», – горячо уверила Элеонора и тут же прикусила язык. «Простите». «Ничего страшного, тем более, что воспитывала меня она сама», – галантно уверил лорд Уилморт и тут же прислушался. «А, вот и первые гости. Генрих, я здесь. Только не говори, что ты задержался, потому что решил досмотреть представление до конца». Он встал и подошел к порогу кабинета, как раз в тот момент, когда дверь из коридора открылась. «Я? Нет!» — отрезал темноволосый мужчина в черном фраке. «Терпеть не могу, когда все актеры стоят к тебе спиной». Зато все смотрят на сцену. Они сворачивают головы, тыкая в тебя пальцем. Его спутница откинула капюшон на плечи. Бриллиантовая тиара в темных волосах засветилась, отражая пламя светлячков. Или оно раздавленно ахнуло и вскочило? чтобы тут же присесть в реверансе. «Ваше Величество!» «Леди Уилмарт, прошу, оставьте эти формальности для официальных приемов», поморщился король. «Джон, что произошло?» «С учетом того, что ты получил моего вестника, тебе не кажется, что вопрос звучит слегка глупо?» Некроман достал еще два бокала, плеснул в один бренди и вопросительно взглянул на королеву. «Изабелла?» «Что и всем?» Небрежно отмахнулась та. Начальник тайной канцелярии подал бокалы гостям. «Элеонора, вы вполне можете позволить себе присесть», заметил он, оборачиваясь к жене. «Мы с Генрихом достаточно давно знакомы, чтобы не соблюдать этикет». «Я не имею чести знать его величество так близко, как вы», отозвалась девушка. Королева слегка приподняла бровь и почти весело взглянула на некроманта. «О, Жон! Неужели нашелся кто-то, кто осмеливается тебе возражать? Вижу, тебя это радует. Я в восторге. Изабелла улыбнулась Элеоноре, ее темные глаза радостно сверкнули. Никогда не думала, что увижу женщину, способную возразить самому лорду Уилморту. По-моему, ты сама делаешь это регулярно, заметил некромант. Я не в счет, я ведь замужем за Генри. Хочешь сказать... «Что только это тебя и спасает?» – хмыкнул король. «Это спасает все королевство. А я, милый, спасаю тебя!» Королева подошла к Элеоноре и протянула руку. «Простите, наверное, я вас шокировала, но этот королевский протокол слишком утомителен, а ваш муж – один из немногих, с кем и я, и Генрих можем позволить себе быть самими собой». «Да, конечно!» Все еще ошеломленная девушка постаралась улыбнуться. Улыбка вышла кривой. Вы сердитесь? Темные глаза, опушенные длинными ресницами, всматривались в лицо Элеоноры. Как у всех южанок, волосы ее величества были истине черными, а кожа алибастрово белой. Злые языки поговаривали, что Изабелла использует иллюзии, но стоя рядом, Элеонора не могла уловить отголоски чар, только самдар. Чистый и свежий родниковый ручей. Маг воды. Огонь? В свою очередь, изучив жену друга, Изабелла лукаво посмотрела на начальника тайной канцелярии. «Огонь прогоняет тьму, лорд Уилмарт. «Или же разгорается ярче», ответил он и повернулся к королю. «Я вызвал своих людей. Они уже идут по коридору. Ты останешься здесь?» «Да, пожалуй. Не хочу никого смущать». «Хорошо». Я задвину панель. «Только не забудь потом ее отодвинуть», напутствовала Изабелла. «В прошлый раз твое совещание заняло более двух часов». «По-моему, вы с Генрихом тогда неплохо провели время». Король усмехнулся, а королева мечтательно улыбнулась и бросила на мужа лукавый взгляд из-под ресниц. Или Леонора смущенно потупилась. В обществе было не принято, чтобы супруги так явно проявляли интерес друг к другу. «Элеонора, могу я просить вас развлечь наших гостей?» Точно читая ее мысли, некромант подошел к жене. «Разумеется», — кивнула она. «Правда, слуг нет, а сама я не знаю, где что находится». «О, не волнуйтесь, Генриху не впервой оставаться тут». Лорд Уилморт коварно улыбнулся и вышел. Панель зашуршала, становясь на место. В комнате воцарилось молчание. Илеонора судорожно придумывала фразы, с которыми она может обратиться к королевской чете. Изабелла ее не смущала. Королева держалась непосредственно, и с ней было легко. Даже сейчас она ободряюще улыбалась. «Но вот король!» Скрипя сердце, Илеонора взглянула в лицо человека, который одним розчерком пера перечеркнул всю ее прежнюю жизнь. «Чертов некромант! Наверняка он сделал все нарочно!» проворчал король, отставив бокал и подойдя к жене друга. «Думаю, миледи, нам стоит прояснить все сразу». Элеонора внимательно смотрела на него. Генрих вздохнул. «Не буду говорить вам, что сожалею по поводу гибели вашего брата. Граф Артли заслужил свою смерть. Но если вы, как преданная сестра, питали привязанность к нему...» Элеонора покачала головой. «Почти нет». «У нас была слишком значительная разница в возрасте. Мы почти не знали друг друга. Я вынуждена была жить с Альбертом после гибели родителей. Возможно, мне следовало взять вас под опеку? Не думаю. Если бы это случилось, я могла бы питать романтические иллюзии по отношению к брату и действительно винила бы вас в случившемся. А так?» «А так», — уточнил его величество. И Леонора вздохнула. Я прожила с ним слишком долго и понимаю, что своими поступками и непомерными амбициями он действительно заслужил смерть. Она все-таки сказала это и с некоторым вызовом посмотрела на короля, ожидая гнева или осуждения. В его серых глазах читалось сочувствие. «Поверьте, мне все равно очень жаль, что так получилось», тихо сказал он. «Поверьте, мне тоже», совершенно искренне отозвалась Элеонора впервые подумав, каково было этому человеку подписывать смертный приговор. «Могу ли я надеяться, что все осталось в прошлом? Поверьте, мне бы не хотелось, чтобы нашу с Джоном дружбу омрачали трагические воспоминания его жены». Разумеется, Илеонора сдержанно поклонилась, подумав про себя, что может простить почти все, кроме угрозы заточения в монастырь ее самой. Впрочем, король прав. «Для всех будет лучше, если все начнется с чистого листа». Она хотела еще что-то добавить, но панель отодвинулась, и в комнату шагнул начальник тайной канцелярии. Взглянув на него, Элеонора невольно вздрогнула. Зеленые глаза вновь были наполнены холодом и тьмой. «Я отправил своих людей в переулок», — сказал лорд Уилморт, никому конкретно не обращаясь. «Думаю, все затянется до утра». «Генри!» «Окажи мне услугу». «Я весь внимание. Увези Илеонору во дворец». «Конечно. Я не поеду». Девушка сказала это одновременно с королем и слегка смутилась. Но тут же вновь с вызовом взглянула на некроманта. «Не стоит беспокоить ваших друзей по пустякам, милорд». «Нападение грима — это не пустяки», — возразил тот, грозно взглянув на непокорную жену. Этот взгляд распалил Илеонору еще больше». Тогда мне тем более не следует оставлять вас. Вы еще не полностью оправились от прошлого нападения. Прошлого? Генрих нахмурился. Было еще одно. Ты мне ничего не говорил. Ну, начальник тайной канцелярии взял свой бокал, покрутил в руках, старательно избегая взгляда друга. Я не был уверен, что это нападение. Так, одинокий грим, неподалеку от моего дома. «Что-то я не припомню, чтобы рядом с твоим домом было кладбище», – возразил король. «Нет, лишь твой дворец», – некромант задумчиво взглянул на жену. Та прикусила губу, жалея о вырвавшихся словах. И, как оказалось, у Грима была компания, – невинно заметила Изабелла. «Не иначе, как он привел друга, показать столицу. А, Джон?» «Все еще хуже», – лорд Уилмарт скривился. «Ладно» все равно придется писать в официальном докладе. грему успел раздвоиться». Король хлопнул ладонью по столешнице так, что графин задрожал и выругался, правда, тут же извинился перед дамами. «Ничего, дорогой, я уже привыкла», безмятежно отозвалась Изабелла. Можно было подумать, что королеву не слишком беспокоит происходящее, если бы не чуть сузившиеся темные глаза и слишком внимательный взгляд которым она следила за некромантом. «Ты уверен, что это именно тот грим?» переспросил король. Начальник тайной канцелярии пожал плечами. «Насколько я успел прочесть дух пса?» «Да». И еще Альмерия говорила о новых душах. «Что означает?» Генрих мрачно посмотрел на друга. «Что надо искать человеческие жертвы?» кивнул лорд. «Я уже поднял по тревоге ищеек. Пусть троют. И где они будут рыть? На тюремном кладбище. Там проще всего спрятать тела. К тому же именно это кладбище подняли против меня». Элеонора невольно отвернулась, стараясь скрыть выражение, мелькнувшее на лице. Мысль о том, что брат мог быть в числе мертвецов, напавших на нее и мужа, вызывала тошноту. «Интересно, кто мог это сделать?» Лорд Уилморт пожал плечами. «Да кто угодно!» мертве были подняты очень грубо и сразу рассыпались. Думаешь, работал самоучка? Возможно, подняли лишь старую часть кладбища. На новую не хватило сил, предположила Изабелла. Или чего-то побоялись. Некроман залпом допил коньяк и поставил бокал на стол. Например, жертв грима. Король последовал его примеру и взглянул на жену. «Думаю, нам пора», — улыбнулась она, вставая. «Элеонора, я предпочитаю остаться с мужем», твердо ответила девушка. Генрих взглянул на друга. Тот пожал плечами. «В таком случае, доброй ночи». Подхватив жену под руку, король направился к выходу. «Джон, держи меня в курсе». Лорд Уилморт невольно поморщился, представив традиционный утренний доклад. «Элеонора, жду вас во дворце в любое время». Изабелла еще раз улыбнулась и супруги вышли. Девушка виновато посмотрела на недовольно хмурящегося супруга. «Вы сердитесь, что я осталась?» – тихо спросила она. «Что?» «Конечно, нет». Некромант устало потер лоб рукой, взглянул на жену. «Идите спать. Кровать в соседней комнате. Горничной нет. Но если не сможете расстегнуть платье, зовите меня. Я постараюсь справиться». «О, я не сомневаюсь» что у вас весьма обширный опыт в раздевании женщин, язвительно отозвалась Элеонора. Возможно, именно наличием кровати объясняются ваши постоянные отлучки из дома, милорд. Она слишком устала и переволновалась за этот вечер, и теперь не могла сдерживаться. Лорд Уиллмрэд сделал несколько шагов, оказался прямо перед женой. Его глаза были наполнены тьмой, и девушка невольно попятилась. Некромант невозмутимо шел к ней, пока Элеонора не уперлась в стену. «Я не вожу сюда женщин!» Чеканя каждое слово произнес начальник тайной канцелярии. «Думаю, этот вопрос мы прояснили?» «Не в силах сказать ни слова», — девушка кивнула. Некромант скользнул взглядом по ее лицу, задержался на приоткрытых губах. На какой-то миг Элеоноре показалось, что сейчас муж ее поцелует, но он резко отошел. «Мне кажется, мы оба устали», — спокойно заметил он. «Спокойной ночи, миледи!» Короткий церемонный поклон сопровождал его слова. «Спокойной ночи, милорд!» Она прошла в соседнюю комнату. У одной из стен, обитых алым атласом, стояла огромная кровать. Ярко-алый балдахин поддерживали четыре деревянных грифона, золоченными золочёными когтями и клювами. Пятый, раскинув крылья, восседал наверху. Вся конструкция крепилась к его лапам. И это не прибавило настроения. Девушка щелкнула пальцами, зажигая свечи. Огненные блики заплясали на атласной вышивке. Только сейчас Элеонора поняла, что окон в спальне нет. Золотистая покрывало ярким пятном лежало на кровати. Девушка задумчиво провела по нему рукой. Когти грифонов загадочно переливались золотом в отблесках пламени свечей. «Я не вожу сюда женщин», — пронеслось в голове. Сейчас, глядя на это мрачное великолепие, Элеонора готова была поверить мужу. Она медленно опустилась прямо на покрывало, раскинула руки, глядя в темный купол балдахина. Едва уловимый запах осенних листьев и моря кружил голову, или это была просто усталость. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы подняться и попытаться снять платье. Удалось, но с трудом. Благо, корсет был из тех, что затягиваются спереди, но вот с крючками на лифе пришлось повозиться. Несколько раз Элеонора готова была сдаться и все-таки позвать мужа на помощь, но гордость не позволила. Платье соскользнуло на пол. Быстро, пригладив волосы щеткой, обнаруженной тут же, На туалетном столике рядом с тазом для умывания Илеонора вновь легла в кровать, на этот раз уже откинув покрывало. Запах листьев и моря усилился. Девушка долго лежала, задумчиво смотря на блестящие когти грифонов. В какой-то момент усталость все-таки взяла свое, и глаза закрылись сами собой. Уже засыпая, она слышала приглушенные звуки шагов в гостиной, заставивших сердце забиться в тревожном предвкушении, Но некромант, верный своему слову, так и не зашел в спальню, и Элеонора с сожалением провалилась в сон. Лорд Уилморт немного постоял у дверей спальни, прислушиваясь к звукам. В комнате было тихо. По всей видимости, Элеонора все-таки справилась с платьем и легла спать. Он не мог определить, радует его это или же печалит. Некромант вновь прошелся по комнате, плеснул в бокал Бренди, и растянулся на узком диванчике. «Придется коротать ночь здесь». Он не стал заходить в кабинет. Замок, давно подчинившийся воле лорда Уилморта, предупредит, когда вернутся ищеки. В другое время начальник тайной канцелярии с удовольствием растянулся бы на кровати, лениво рассматривая узор алых стен. В отблесках свечей он порождал причудливую игру воображения. Но сейчас... В спальне находилась Элеонора, рожеволосая красавица, бесстрашно сносившая все, что уготовила ей судьба. В памяти проносились обрывки воспоминаний. Подрагивающая рука в бальной перчатке, опирающаяся на его руку, бесстрашная светская улыбка, едва заметный наклон головы и взгляд, которым его жена смотрела на своего кузена. Хрустальный бокал разлетелся в руках, Бренди плеснула на рубашку, оставив некрасивые пятна. Некромант поморщился и медленно встал, стряхивая с себя осколки. «Придется все-таки войти в спальню за сменной одеждой». Лорд Уилмарт тяжело вздохнул. Мысль о том, что сейчас он увидит жену в своей кровати, показалась слишком соблазнительной. Некромант стиснул зубы и шумно втянул воздух. И когда это он стал думать об Элеоноре, как о жене? Он подошел к двери, Решительно взялся за ручку и отступил, не зная, сможет ли сдержаться. Тьма недовольно зашелестела, осуждая подобную нерешительность. Она жаждала вновь прикоснуться к огню. Начальник тайной канцелярии поспешно отдернул руку и отошел. Если даже тьма искушает своего господина, то не стоит входить в спальню. «Альмерия!» – негромко позвал лорд Уилмарт, снимая охранные заклинания – и позволяя изнывающей от любопытства тетушке появиться в его кабинете. «Доброй ночи, дорогой!» Призрак медленно появился в воздухе и огляделся. «О, неужели я допущена в святая святых?» «Как видишь», — некромант вновь налил себе бренди. «Что случилось с твоей рубашкой?» «Разбил бокал. А почему ты не переоделся?» «Элеонора в спальне». «Что?» Альмерия с наигранной тревогой посмотрела на племянника. «Джон, дорогой, я тебя не узнаю. У тебя в спальне находится красивая девушка, на которую ты имеешь все права, а ты сидишь здесь и пьешь в одиночестве. Поэтому я и позвал тебя», услужливо пояснил лорд Уилморт и чуть спокойнее добавил. «Элеонора очень устала. Как ты знаешь, на нас напал грим». «Да», «Весь потусторонний мир только и гудит об этом», – фыркнула тетушка. Сплетня разошлась так быстро, что уже непонятно, откуда что взялось. «И что говорят?» «Что подняты все кладбища города. Души переживают, что им вновь придется появиться в этом мире. Глупости!» «Я так и подумала». Альмерия сделала вид, что присела в кресло. «Может, расскажешь мне, что знаешь?» чтобы я понимала, что именно искать там». Она многозначительно закатила глаза и скрестила руки на груди, изображая покойницу. Лорд Уилморт осуждающе взглянул на нее. «Тебе обязательно так делать?» «Извини, все время забываю, что даже такой ты меня видел. Зрелище не из приятных. Нахал. Яблочко от яблони. Тебе напомнить, что яблони был мой брат а я росла в соседнем саду», безмятежно отозвалась Альмерия. Некромант улыбнулся. «Но даже оттуда ты оказывала на меня влияние. Теперь ты безбожно льстишь. Кто-то же должен льстить!» Лорд Уилмарт невольно улыбнулся. «Выходит, все еще серьезнее, чем я предполагала». Тетушка пристально посмотрела на племянника. Гримм был натравлен. «Натравлен? Ты уверен?» Альмерия взметнулась вверх и заметалась под потолком, как огромная ночная бабочка. Да, все признаки на лицо кроваво-красные глаза, и потом он даже не заметил Элеонору. Но ведь это означает, Джон, кто-то взял твою кровь? Похоже на то. Но когда? Скорее всего, несколько дней назад, когда я был ранен. Гарри долго возился со мной и не сразу убрал корпию и бинты. «Думаешь, то нападение было спланировано?» «Я почти уверен в этом». Лорд Уилморт вновь присел в кресло, откинулся на спинку и все-таки развязал галстук. «Кто-то прекрасно знал, как и когда я возвращаюсь домой». «Тогда, Джон, предатель в твоем доме?» ужаснулась Альмирия. Некромант криво улыбнулся. «Как неожиданно, верно?» Я насильно тащу под венец сестру, казненного мной заговорщика, и после этого моя жизнь оказывается под угрозой. «Это не может быть, Элеонора», — горячо возразила тетя. «Ты и сам это неоднократно повторял. А ты утверждала, что я доведу до греха и святого. Но не ее. Ты так доверяешь ей? Я доверяю Кьяре. Мнение лошади — прекрасный аргумент». «Моры не ошибаются, когда выбирают хозяина, Джон». Альмерия вновь присела в кресло и взглянула на племянника. Тому подумалось, что все почти как в старые добрые времена, если бы не обивка кресла, просвечивающаяся сквозь бесплотное тело. При воспоминаниях о прошлом спорить расхотелось. «На самом деле я не верю, что Элеонора причастна к нападению», устало произнес Джон. «Она слишком...» Яркая для подобного. Тьма позволила тебе разглядеть ее огонь? С каких это пор тьма повелевает мной, а не я ею?» Зеленые глаза слегка прищурились. «Не знаю. Мы все как-то пропустили этот момент», — Альмерия вздохнула. «Знаешь, Джон, мне уже давно хочется покоя, но я не могу оставить тебя таким». «Каким?» «Холодным, бесчувственным, озлобленным на весь мир». Тетя внимательно взглянула на племянника. Тот с досадой передернул плечами, показывая, что нотации ему неприятны, и Альмерия не рискнула продолжать. «В любом случае, ты позвал меня сюда не просто так. Ты так хорошо меня знаешь! Я же тебя воспитывала!» «Да», — лорд Уилморт с признательностью посмотрел на тетушку «и должен сказать, у тебя неплохо получалось. Давай опустим лезть, «И перейдем к твоей просьбе», – предложила та. Некромант усмехнулся. «Только если ты настаиваешь. Я хотел тебя попросить разведать все с той стороны. Подняли часть кладбища. И, возможно, кто-то из неупокоившихся душ что-то знает». «Ты кого-то подозреваешь?» «Да». «И ты не скажешь, кого?» «У меня нет доказательств, лишь предположения». Альмерия задумчиво покусала ноготь. «Я могу попробовать», — наконец сказала она. «Но ты же знаешь, меня там не слишком жалуют». «Просто будь начеку», — попросил племянник. «Если преступник тот, о ком я думаю, то он не некромант и не умеет договариваться с душами, поэтому рано или поздно кто-нибудь проболтается». Тетя улыбнулась, хотя в глазах таилась тревога. «А сам-то ты что собираешься делать?» Племянник озорно усмехнулся и внезапно напомнил мальчишку, которым был много лет назад. «Прямо сейчас, поскольку в моей спальне находится красивая женщина, я хочу вздремнуть на диване». «Ты неисправим, Джон», — обреченно вздохнул призрак. «Ты сама вынудила меня дать клятву», — напомнил он с наслаждением, вытягивая ноги.